Славину. По возможности ускорьте ответ на вопрос о представительстве Кук и сыновья. Интерес к Дубову тщательно маскируйте. Центр. Центр. Представительства Кук и сыновья в Люсбурге нет. Для Дубова двухкомнатный люкс номер 1096 был снят 12 раз, начиная с марта 1976 года по июль. Стоимость номера 95 долларов в сутки. Ежемесячная заработная плата Дубова вперёд с марта по июль составляла 500 долларов. Славин